Глава вторая Наша улица одна из самых п р о т я ж ё н н ы х в городе. На первом этаже длинного девятиэтажного дома, в котором мы живем, находятся старая галантерея, магазин ткани, большой продуктовый и отделение почты. Когда-то здесь росли могучие старые тополя, но лет пять назад их безжалостно вырубили, чтобы расширить проезжую часть. Остались о тех высоких деревьях лишь воспоминания. Мне нравилось, как в начале июня пох медленно опускался на нашу улицу. Бистополея она, мне кажется, голой. Зато двор большой и очень зеленый. Заворачивая за угол дома, можно решить, что ты попал в другой мир. Красивые клумбы, много деревьев, веселое в о р о б ь и н о е чириканье в ветвях. По поручению местного депутата недавно посреди двора установили новый детский комплекс с яркими горками, турниками, большой песочницей. А чуть поодаль тот городок, где когда-то играли мы, от него остались лишь покосившаяся железная горка да деревянный двухэтажный замок. В детстве он казался таким огромным и нарядным. В нулевых по вечерам, когда мы с друзьями уже расходились по домам, там собиралась молодежь. Парни расписывали стены, пили пиво и бросали на полокурки. Сейчас замок стал заброшенным надшибевара. Те, кто когда-то вечерами там тусовался, уже выросли, а современных детей замок с о б л е з л о й краской не прельщал. Да и кто пойдет в него играть, когда рядом есть новый и интересный городок? После собрания я отправилась к Третьяковым. Мы из одного подъезда только, я с седьмого этажа, а Дани и Ирка с девятого. Лев т не работал, ч е р т ы х а я с ь я направилась к лестнице. прошла мимо своей квартиры и поднялась выше. А для чего заходить домой, если там меня никто не ждет? Зато Ирка тут же распахнула дверь и пропустила в коридор. Тебя с твоего собрания дождешься с голоду п о м е р е т ь можно, бурчала подруга, пока я расшнуровывала кеды. Так поела бы. Ага, чтобы ты потом развопилась? Хмыкнула Ирка. Я тактично промолчала о том, что из нас двоих в опит обычно одна только Третьякова. Ира взяла меня за руку и потянула за собой на кухню. И чего вы там так долго решаете? Одиннадцатиклассники много времени занимают. Вздохнула я по пути, заглядывая в другие комнаты. У них экзамены, последний звонок на носу, а Дани где? д а н я бросил вещи у порога и умотал на улицу. Проворчала Ира. Как ты? А его барахло не споткнулось? Сказал в маке, если что перекусит. Он видите ли в кино с какой-то девчонкой идет. Мама его убьет. Да не нормальную еду вообще не ест. А она готовит для нас, между прочим. Зато я у вас ем, сказала я. Ага, не пропадать же продуктом. У меня, д о м а в холодильнике шаром покати. Готовить для меня некому, а самой не хочется. Да и не особо получается, если честно. пару раз в неделю к нам заглядывает Софья Николаевна, папина дальняя родственница. Она обычно и готовит нам горячее. Правда, с приходом дачного сезона тетя Соня стала приходить все реже, поэтому я захаживала к Третьяковым или покупала что-нибудь из той же ненормальной еды, что и Даня. Так, протянула Ирка, звякнув крышкой о кастрюле. Мама оставила нам котлеты из п о д л и в о й и пюрешку. Котлеты какие? Куриные. Сейчас подогрею, жди. Мы с Иркой вытащили на просторную солнечную лоджию небольшой садовый столик, принесли тарелки и две кружки ледяного компота из сухофруктов. Ирка распахнула стеклянные створки, и мы уселись с ногами на пластмассовые зеленые стулья. Ирка в одрузила на нос солнечные очки и потянулась вилкой за куриной котлетой. Составила свой список. Я лишь покачала головой, прожевав, спросила: "Ты это поедешь?" Куда? В лагерь? Ну, Ира задумалась. Если б там не было занятий, но ну, это же образовательный лагерь поощрение самых лучших учеников путевкой. Лучших? Ира к а х м ы к н у л а Я вообще-то т р о е ч н и ц а Ой, погоди! Ира поднялась из-за стола и убежала обратно на кухню. Вернулась с тарелкой с соленьями. Мама вчера банку прошлогоднюю открыла, угощайся. Ну и что, что ты т р о е н и ц а Зато у тебя активная жизненная позиция, продолжила я громко, хрустя соленым огурцом. Очень уж мне хотелось, чтобы Ира поехала со мной. Вадик не поймет, если я на лето куда-нибудь умотаю, засомневалась подруга. На лето? Всего две недели, и какая ему разница? Возмутилась я. Он все равно в армии. Иркин парень, Вадик, почему-то все время меня раздражал. Ира постоянно перед ним любезила и без его разрешения никогда ничего не делала. Они познакомились два года назад в Турции, где семьями отдыхали в одном отеле. Вадик жил на другом конце города и виделись мы с ним, к счастью, не часто. А этой весной ушел в армию, но и оттуда, указывал т р е т ь я к о в о й что делать. Ира к молча уплетала пюре с котлетами. Солнечные очки съехали на кончик носа. Наложи д так, припекло, что мы с Третьяковой будто расселись на пляже. Скажи своему в а д и к у что там занятия с десяти до четырех с перерывом на обед: физика, химия, иностранные языки. в с ё так страшно, в о з л и к н у л а Ирка. Ну и дискотеки, само собой, развлекательная программа, речка. Испуганно з а л е п е т а л а я. Казалось, Ирка вот-вот вздумает отказаться от п о е з д к и Кстати. Угадай, кто изъявил желание поехать с нами? Не знаю. Равнодушно пожала плечами Ира. Ее мой список вообще мало волновал, и спросила она о нем из вежливости, потому что помимо школьных дел со мной и обсудить-то особо было нечего. В моей личной жизни был полный штиль. Кто? в а с и л ь е в с к и й Да ладно. Ирка стянула очки и отодвинула от себя тарелку. Он точно в тебя втюхался. Ну да, с чего бы? Ехать в какой-то дурацкий лагерь, только если за тобой. Ага, Василевский, жена декабриста. Усмехнулась я. Скажешь тоже. Все, я еду. в а о д у ш и Велосирка, я должна это видеть. в и д е т ь что? Ваше соединение. Сумасшедшая. Мы синхронно схватили кружки с холодным компотом и принялись его жадно пить. Мама котлеты пересолила. р о г о в о р и л а Ира, ставя обратно на стол пустую кружку, вытерла ладонью рот. Вкусные, возразила я. После обеда мы отправились в Данину комнату и включили приставку. Иркин брат не разрешал нам без спроса рубиться в фифа, но мы всякий раз, когда его не было дома, нарушали запрет. А потом заметали следы, ставили все на место. Конечно, может, да не замечал, что мы х о з я й н и чем а в его комнате, но никогда об этом с нами не заговаривал. Да и в его жилище царил такой бардак, что вряд ли здесь можно было заметить следы чужаков. Вот и сейчас мы сидели на кровати рядом с кучей чистой одежды. Попросила же его разобрать свое шматье, которое я принесла с сушилки. Сердито проговорила Ирка. В комнате стоял запах чистого белья и мужской туалетной воды. Он а д у ш и л с я т о герой-любовник. Поиграв в приставку, я засобиралась домой. Отец обещал прийти сегодня пораньше и о чем-то серьезно поговорить со мной. Как думаешь, что он хочет тебе сказать? – спросила Ирка, пока я обувалась. Подруга стояла, привалившись спиной к дверному косяку. Не знаю, может, к маме отправить хочет. На другой конец света, – ахнула Ира. Не п о щ у а мне что делать летом? Вадик уехал, ты уедешь. Погоди, эгоистка! Это всего лишь мои предположения. Я, кажется, сама м е вообще не сдалась. Мы в последний раз у Марти говорили, так что не дрейф. Думая, я быстро расправилась с уроками и улеглась на кровать с ноутбуком, загрузила сериал. В большой трехкомнатной квартире по вечерам я чувствовала себя немного неуютно, не сразу услышала, как открылась входная дверь. Вера, ты поужинала? – выкрикнул папа из коридора. Ага, – отозвалась я, не вставая с кровати. Отец вошел в комнату, я отодвинула от себя ноутбук и приготовилась к серьезному разговору. Папа выглядел растерянным. Не так часто он приходил ко мне для серьезного разговора. Вообще мы с ним редко пересекались дома. Отец либо пропадал на работе, либо встречался с друзьями. Было интересно, на какую тему он решил со мной поговорить. Наверняка дело в маме. Она уехала от нас в Мексику пару лет назад, влюблённая в климат, национальный колорит и мексиканца, с которым познакомилась по переписке. Новоявленный жених был младше мамы на целых восемь лет. Я хотел пиццу заказать, сказал наконец отец. Я возьму кусочек, кивнула я, если сырную. Да, это и есть серьезный разговор. Я едва сдержала смешок. Вера, я должен тебя кое с кем познакомить. Все-таки огорошил меня родитель. А вот теперь сердце тревожно заколотилось. С кем это? Настороженно спросила я. Наверняка за те два года, что мама не жила с нами у папы, были какие-то любовные интрижки, но он никогда не спешил рассказывать мне о них. Она тебе понравится, обрадовал папа. У вас много общего. Что он имеет в виду? Что у меня может быть общего с какой-то взрослой незнакомой женщиной? Но «Ну не смотри на меня так, Вера. Почему ты рассердился, отец? Ужин будет в эту пятницу. Вместе выберемся куда-нибудь, согласна? Я растерянно кивнула, будто моего мнения кто-то спрашивает. Обычно лишь ставят перед фактом. Вот отличненько, выдохнул отец, выходя из комнаты. Я закрыла ноутбук. Смотреть сериалы сразу расхотелось. Слышала, как папа ходит по квартире, как скрипит паркет под его ногами, как негромко работает в соседней комнате телевизор. Потом телевизор смолк. Отец с кем-то говорил по телефону. Думала, он заказывает для нас пиццу, но тот из-при открытой двери до меня донесся обеспокоенный голос. Да утро это не терпит. Сильно затопило. Погоди, Кать, не истери. Сейчас приеду. Я быстро поднялась с кровати и выбежала в коридор. Отец уже поспешно натягивал светлый модный плащ. Ты куда? Ты ведь совсем недавно пришел. А пицца? Вера, мне нужно ненадолго отлучиться, скоро вернусь. Кто звонил? У моей знакомой возникли неприятности. Это у той, с которой у меня много общего? Отец медленно застегивал пуговицы на плаще и смотрел на меня. Растерянный, напуганный, будто о п р о в и н и в ш и й с я мальчишка, которого застали за совершением какой-нибудь пакости. Я не могу между вами разорваться, наконец сказал он, но дело правда серьезное. Будто я просила его р а з р ы в а т ь с я между м н о й и кем-то еще, но все-таки обиженным голосом произнесла: "Ты почти дома не бываешь, я всегда одна. За окном уже темно." Отец не умел проявлять любовь, но все-таки подошел ко мне и неуклюже приобнял. иногда мне казалось, что он сам в шоке от того, что у него такая взрослая дочь. Вряд ли моей мама с папой вообще планировали стать родителями так рано. Я появилась в жизни отца, когда ему едва исполнилось 19 лет. в е р а т ы умница, обязательно найдешь, чем себя занять дома. Угу, проворчала я, вдыхая горький аромат мужского о д е к о л о н а Отец выпустил меня из объятий, рассеянно чмокнул в макушку, схватил со шкафчика ключи от машины и, по привычке щелкнув повыключателю, выскочил в подъезд. А я осталась одна посреди темного коридора. Только из моей комнаты сквозь дверную щель проглядывал свет, а из открытого на кухне окна доносился шорох машин. Я т а к и простояла где-то с минуту, решая, существенно ли теперь изменится моя жизнь, уже в эту пятницу отец меня кое с кем познакомит. А если она стерва? А если решит переехать сюда? В задумчивости не сразу расслышала, как завибрировал телефон, бросилась в спальню, чтобы успеть ответить. Снова беспокоил неизвестный номер. Я решила сбросить вызов. Зачем Соболь звонит так поздно? В том, что это она, я ни капли не сомневалась. Телефон снова загудел. Тогда я все-таки приняла вызов и прислушалась. Сначала раздалось невнятное шабуршание, а затем кто-то тяжко. Вздохнул. Алло, кто это? Послышался странный щелчок, и в трубке заиграл траурный марш Шопена. Запись шипела и к р я х т е л а будто о з в у ч а л а с со старой пластинки. Какая же ты дура! проговорила я в трубку и отключилась. Оксана давно с головой не дружит, и Ерка была права. Это именно Соболь. Выжила из нашей школы беднягу Наташу, испорченная косметичка и заточение в душе — это еще не самое страшное. Третьякова не в курсе, что Соболь вместе с какими-то девицами не из нашей гимназии. Подкараулила Сухопарову после уроков и пригрозила распустить самые грязные выдуманные слухи о Наташе и Кузе, если это от Макса не отстанет. Но Сухопарова тихая девчонка. Конечно, она испугалась, а вот я себя в обиду не дам. Пусть только попробует сделать что-то подобное. Телефон снова завибрировал, на с е е р о з на экране вы светился номер Ирки. Я поговорила с мамой по поводу лагеря. А выпалила подруга. Класс. Не сразу отозвалась я, все еще обдумывая дурацкие поступки Соболь. Отпустят тебя? В тон та -то и беда, замяла с и р к а Что такое? Без Даньки мама меня в лагерь не отпустит. Блин, протянула я. Ир серьезно, но вы же не Сиамские близнецы. Я знаю, возмущенно запыхтела на том конце провода подруга. Ты моей маме это объясни. С тех пор, как у меня в начальной школе телефон за домом отобрали, она заставляет д а н ю с о м н о й везде таскаться. Ладно, эти два года Вадим рядом был, а теперь ты едешь в образовательный лагерь, а не на рейв, сказала я. Моя мама так не думает, хмыкнула Ирка. У нее совсем другие представления о лагерях, в которых тусуются подростки. Мы обе помолчали. Я подошла к окну и задернула занавески. Все-таки Дури Соболь удалось выбить меня из колеи. До сих пор в ушах звучала хрустящая пластинка. Еще и папа уехал. На всякий случай я прошлалась по пустой квартире и включила везде свет. Но Даня никогда не согласится провести две недели в лагере вместо нормальных каникул. Вздохнула я. Хотя мне бы не помешал лишний человек для списка. Ладно, я что-нибудь придумаю, бодрым голосом пообещала Ирка. у т р о в е ч е р а м у д р е н е е ложись спать. И Ирка придумала, лучше бы вовсе не сообщала мне о своем дурацком плане. Но об этом я узнала на следующий день. А пока, умывшись, с тяжелым сердцем отправилась в постель. Засыпать пришлось при свете. Окно было открыто, и ветер колыхал легкие занавески. где-то далеко завищали тормоза, раздался пронзительный девичий крик, а затем снова наступила тишина. Провалиться в сон мешало непроходящее чувство, т я н у щ е й тоски и тревоги, когда от волнения скручивает живот. Конечно, это не было связано со звонком Оксаны. Скорее перед сном все мои мысли витали вокруг отца и той таинственной Кати, у которой случился потоп, а еще у нас с ней оказывается так много общего. Мы сырые выбрали в столовой самый дальний стол, который пользовался популярностью у влюбленных парочек. Стоял он у окна в окружении кадушек с цветами. Сейчас стол был свободен, а нам с т р е т ь я к о в о й предстояло в тишине обсудить важное дело поездку в летнюю школу. Итак, в твоем списке есть Марк, начала Ира. Ага. Раз есть Марк, значит подключилась и Соболь. Ой, не напоминай. Расстроенно покачала я головы. Аксана, прознав про Василевского, подошла ко мне перед первым уроком и попросила включить ее в список. При этом вела себя как обычно. Я не имея пока никаких доказательств ее вины, тоже о вчерашнем звонке промолчала. Вообще-то о с о б о ь б е з с т р о я е кучится, задумчиво проговорила Ирка. И на городском конкурсе красоты какую-то номинацию завоевала. В общем, здесь она вполне заслужена. Я вздохнула. Мало мне этой г р и в н и в о й чокнутой в городе, так она еще и в лагерь собралась. Ты же знаешь, где Соболь, там и придурочный Макс Кузьменко. Проворчала я, вписывая фамилию одноклассника. Он же у нас капитан школьной баскетбольной команды, защищает честь школы на всевозможных соревнованиях. Значит, Лидия Андреевна и его кандидатуру одобрит. Да уж, покачала головой Ирка. Мы глянули на список. кроме Василевского в нем никто не радовал. Ой, погоди! в Спомнила я и полезла в карман рюкзака. Мне ж директриса еще три фамилии карандашом вписала для списка. Кто-то из Б-класса. Я развернула лист бумаги. Ирка вытянув шею заглянула в список, потом сердито сказала: "Ну, с е л е з н е в а понятно, она у них отличница, но Диана Руднева. Это что шутка такая?" Зачем эту тупицу включили в список? Она хуже меня учится. Ну вообще Диана ездила на первенство города по танцевальному спорту и на школьных концертах всегда выступает. Ага, задницы крутит на 8 марта под монатика. Перебила Ирка. У них из Дианы были да в н и е т е р к и Когда-то мы втроем очень тесно дружили, но затем р о д н е в а предпочла компанию Оксаны. Веселенькая поездочка намечается, хмыкнула я. Затем зачитала вторую фамилию. А как тебе Люсьена Антоненко? Против Люси ничего не имею, но эту тихоню за какие заслуги взяли? Понятия не имею. Пожала я плечами. Мышь с тобой не знаем, как она учится. Ты разговаривала с ней хоть раз? Ирка равнодушно пожала плечами. Нет, о чем? Ни с ней, ни с с е л е з н е в о й т р е т ь я к о в а снова взглянула на список. Ну и составчик убойный. Золотой, согласилась я. Нам для полного комплекта только Мэрилин Амэнсона не хватает. Какого еще Мэрилин Амэнсона? Не поняла я. Тогда Ирка молча кивнула в сторону соседнего стола, за которым в одиночестве обедала Амелия Циглер. Я задумчиво уставилась на одноклассницу, тогда Амелия вдруг резко подняла на меня глаза и угрожающе сдвинула брови. Не поняла какие-то проблемы? спросила она у нас. Никаких проблем. Ором ответили мы с Иркой и синхронно опустили головы обратно к списку. Чуть позже т р е т ь я к о в а поднялась со стола и передвинула пару кадушек с цветами, отгородив нас от ц и г л е р и остальных. Я ее боюсь, сказала Ирка. Слышала, что Амелия живет с бабкой, а та настоящая ведьма. Ну-ну, недоверчиво хмыкнула я, продолжая осторожно поглядывать сквозь листву на странную одноклассницу. По-любому она знает какое-нибудь заклинание, продолжила Ира, кидает в котел свой черный волос, п а у ч ю лапку и кролика в жертву приносит. Да ну т е б я рассмеялась я. Нет, правда, она дурная какая-то, ей нравится пугать людей. Не хотелось бы мне оказаться с Цыглер в одном лагере. А если честно, неуверенно начала я. Лидия Андреевна предлагала к а н д и д а т у р у Амелии. На городской олимпиаде по физике она заняла второе место, уступив пол балла Яровому. Ужас. Ахну, л а и р к а Тогда нам нужно скорее укомплектовать список, чтобы этой сумасшедшей места не досталось. Хотя вред ли она оставит дома своих пауков и летучих мышей? И кстати, о Яровом? Подруга замялась. Я настороженно уставилась на Третьякову. Что такое? Я придумала, как можно Даню в лагерь затащить. Раз уж я р о в о й отличился на Олимпиаде, и он, кстати, тоже в составе баскетбольной команды. Нет, замотала я головой. Нет, я не буду включать Никиту в список. Но ты же знаешь, где я р о в о й там и наш д а н я Поговори с Никитой. Да мы столько времени нормально не общались. Почему-то смутилась я. Вот именно, что уже два года прошло. Хватит на него дуться. Я принялась нервно выводить странные к а р а к у л и рядом со списком, а Ирка з а д а ч е на за мной наблюдала. В столовую врывались солнечные лучи, по раскрытой тетради моим рукам расползлись тени от цветов. Почему вы все такие сложные? Наконец рассердилась я. Один поедет лишь за своим лучшим дружком, у другой гормоны скачут за смазливым парнем на край света готово. Кузя еще этот тоже озабоченный. Почему нельзя просто поехать и как следует отдохнуть в образовательном лагере? – захохотала Ирка. Это может прельстить только таких чокнутых, как ты и Василевский. Слушай, может и у него гормоны шалят, и он все-таки из-за тебя. Шш, испугалась я. Тише. Тем более что цветы как-то странно зашевелились. Не хочешь поболтать с Яровым, пожалуйста? – продолжила громко Ира. Она вечно разговаривает на повышенных тонах, особо не беспокоя, что они подумают. Сколько раз нас рассаживали на уроках из-за и р к и н о й болтовни. Но тогда д а н я не поедет, и я не поеду. Будешь в лагере с Амелией тусоваться у ритуального костра? Какого еще ритуального костра? Куда она принесет в жертву? и р к а не договорила, цветок вдруг заходил ходуном и Третьякова вскрикнула. Хай! появляется довольный д а н я Вы ч ё т отшушукаетесь. Парень уселся на один из стульев и оглядел кадушки с цветами, которые расставила вокруг нас Ирка. «У, у как тут уютненько! Так что за тема для обсуждения сегодня на лобном месте? Поедешь в образовательный лагерь? Спросила я. Это в тот, где по четыре часа в день занимаются алгеброй и физикой? Ну да. д а н я громко рассмеялся. Вообще, как я уже говорил, а т р е тяковы ь довольно шумные ребята. И я так полагаю, мать решила отправить их в лагерь вместе, чтобы отдохнуть от детей хотя бы две недели. Смешная шутка, Верочка. Зря ржешь, заступилась за меня Ира. Там, между прочим, речка, свежий воздух, развлекательная программа. Какая? д а н я изобразил заинтересованность. Пионербол, дискотеки. Мне двенадцать лет, что ли? Ну, все понятно, разочарованно протянула я. Тогда д а н я кивнул на список. Ладно, по старой дружбе даю тебе один шанс. Кто еще едет? Я, Ира Василевский. На Василевском д а н е скривился в странной гримасе. Диана Руднева. Продолжила перечислять я. Тут Ирка презрительно скорчилась. Знаете, ну вас всех. Снова рассердилась я, хватая со стула свои вещи. Друзья называется. Вообще откажусь от этого лагеря. Пусть л и д и я Андреевна сама составляет список. Им такую возможность предоставляют, а они? Вер, да ладно тебе. Ты чего? Смутилась Ирка. д а н я тоже растерянно захлопал ресницами. Азарова, угомонись. Я вылезла из зарослей. Амелия сидела за столом и, подперев голову рукой, читала какую-то книгу. Если честно, вдруг стало жутко интересно, что может увлечь необычную циглер. наверняка какая-нибудь чернуха, но книга была завернута в бумажную черную обложку, что еще больше подогревало мое любопытство. Странная она, конечно. Почувствовав мой взгляд, Амелия подняла голову и снова сердито посмотрела на меня. Я отвернулась и понеслась к выходу. Выбежав на крыльцо, обнаружила Никиту Ярового. Тот сидел на перилах и играл в какую-то игрушку на телефоне. Легкий ветер трепал его русые взлохмаченные волосы, а виду одноклассника был таким серьезным и сосредоточенным, будто он, по меньшей мере, участвует в мировых соревнованиях. Я не смогла сдержать улыбку, когда парень вдруг резко оторвался от игры и посмотрел на меня. Я тут же сделала серьезный вид и даже нахмурилась. Никита скользнул по мне равнодушным взглядом и снова уткнулся в телефон. А ведь когда-то все было совершенно по-другому. Не помню ни единого дня, который бы мы провели не вместе. Я еще некоторое время сосредоточенно разглядывала профиль парня, думая, как дальше поступить: уйти домой или попытать с ч а с т ь е и пригласить в лагерь Ярового. Конечно, это пустая трата времени. Он ни за что не согласится поехать, а я только снова унижусь перед ним. И все-таки я сделала пару шагов и остановилась рядом с парнем. Ни один мускул не дрогнул на лице Никиты. Еровой продолжил быстро водить большими пальцами по сенсорному экрану, я театрально откашлялась. А за р о в а у тебя какие-то дела ко мне? спросил наконец Никита. Ну да, я занят. Если он решил, что я уйду, поджав хвост, то не на ту напал. Я подошла к высоким перилам и попыталась усесться рядом с парнем. Кое-как взгромоздилась тяжелый школьный рюкзак с книгами и ф и з к у л ь т у р н о й ф о р м о й едва не перевесил, и я чуть не улетела спиной вниз. Но Никита быстро у б р а в телефон в к а р м а н флисовой толстовки и успел меня подхватить. Спасибо, смутилась я. Из кармана Никиты заиграла какая-то трагичная устрашающая мелодия. Если что, я из-за тебя последний уровень слил, сказал парень, продолжая удерживать меня. И если это твоё дело, того не стоит.